Глава 10 Создание на один день. Джеред вошел в мой кабинет и, не здороваясь направился к своему креслу. Я напрягся. Глядя в окно на ветви цветущей глицинии, он сказал, «Ирф, я должен вам кое в чем признаться». Он помедлил, а потом внезапно повернулся и посмотрел мне прямо в глаза. «Это женщина, Алисия. Помните, я не рассказывал?» — Алисия? Мы много обсуждаем Марию, это да, а вот Алисию что-то не припомню. Освежите мою память. — Ну, у меня есть другая женщина, Алисия, и штука в том, что Алисия тоже думает, что я собираюсь на ней жениться. — Ну и ну, я запутался. Джеред, давайте притормозим, и вы введете меня в курс дела. «Ну что ж, вчера днем мы с Марией пошли на сессию к семейному терапевту, к вашей Кэтрин. И тут началось. Мария открыла сумку и достала толстенную пачку компромата. Это были распечатанные электронные письма, в которых мы с Алисей обсуждали тему женитьбы. Поэтому я решил обо всем вам сегодня рассказать. Я предпочел бы, чтобы вы услышали об этом от меня, а не от Кэтрин. Хотя, возможно, вы с ней уже побеседовали». «Я был поражен. Наша работа с Джаредом, 32-летним дерматологом, продолжалась год, и все это время нашей основной темой были его отношения с Марией, его постоянной девушкой, с которой они жили последние 9 месяцев. Джаред утверждал, что любит ее, однако не стремился брать на себя обязательства. «Почему я должен, — неоднократно вопрошал он, — отдать ей свою единственную жизнь?» До этого момента я пребывал в уверенности, что наша терапия медленно, но верно продвигается в нужном направлении. В университете Джаред специализировался по философии и изначально обратился ко мне, потому что читал некоторые из моих философских романов. Он пришел к выводу, что я для него самый подходящий терапевт. В первые месяцы нашей работы он нередко демонстрировал сопротивление, пытаясь вовлечь меня в абстрактные философские дискуссии Однако с некоторых пор я отмечал, что этот паттерн стал проявляться реже Джеред стал серьезнее и все больше делился своими внутренними переживаниями Но несмотря на это, его наиболее актуальная проблема, трудные отношения с Марией, оставалась без изменений Понимая бесплодность попыток заниматься терапией пары, работая лишь с одним из партнеров, несколько недель назад я предложил Джероду и Марии сходить на прием к прекрасному семейному терапевту, доктору Кэтрин Фостер, той самой, которую сегодня он внезапно обозначил как «мою Кэтрин». Как реагировать на признание Джерода? Мне виделось несколько направлений. Кризис в отношениях с Марией, введение обеих женщин в заблуждение насчет предполагаемой женитьбы, его реакция на взлом Марии его электронной почты, а также его фраза про мою Кэтрин и скрытые за ней фантазии. Но все эти темы могли подождать. Я решил, что моя первостепенная задача сейчас – обратиться к нашим терапевтическим отношениям, они всегда в приоритете». «Джеред, давайте вернемся к вашей первой фразе сегодня. Вы сказали, что должны сделать признание. Очевидно, в нашей работе вы скрывали важные вещи, и сегодня вы говорите о них лишь потому, что, полагаете, мне и так о них станет известно от Кэтрин, от, как вы выразились, «моей Кэтрин». «Черт, мне не следовало добавлять последние слова. Я знал, что это нас отвлечет, но они просто выскочили у меня изо рта». «Вы правы. Простите мне эту вольность, не понимая, почему я так сказал». «Есть ли какие-нибудь предположения?» «Не уверен. Может, потому, что вы ее так расхваливали. Кроме того, она просто великолепно выглядит». «И поэтому вы решили, что между мной и Кэтрин что-то есть?» «Ну, не совсем так. Во-первых, у вас большая разница в возрасте. Вы сказали, что 30 лет назад она была вашей студенткой». «Я полазил по интернету и узнал, что она замужем за психиатром, который тоже был вашим студентом. Ну и вот, я имею в виду... Честно говоря, Ирф, я не знаю, почему я это сказал». «Может быть, вам хотелось, чтобы у нас был сговор? Чтобы у меня, как и у вас, были проблемные отношения?» «Абсурд!» «Абсурд? Абсурд!» «Хотя...» — Джеред покивал головой. вероятно вы правы признаю когда сегодня я входил в ваш кабинет я чувствовал себя под прицелом взглядов и при этом одиноким и трепещущим на ветру и вам захотелось компании захотелось чтобы мы оказались соучастниками наверное да это неразумно то есть это разумно для психа господи как неловко я чувствую себя так будто мне десять лет «Понимаю, вам некомфортно, Джаред, но постарайтесь задержаться в этой ситуации. Меня зацепило слово, которое вы употребили — признание. Что это говорит о нас с вами?» «Ну, здесь есть что-то про чувство вины. Я совершил нечто, и ужасно не хочу это признавать. Я избегаю сообщать вам вещи, которые плохо повлияют на мой образ в ваших глазах. Я вас очень уважаю, вы же это знаете». «Я очень хочу, чтобы у вас сохранялся определенные... Э, определенные представления обо мне». «Какие представления? Что бы вам хотелось, чтобы Ирф Ялом думал о Джереде Холсе? Сосредоточьтесь на секунду и вообразите сцену, в которой я изучаю ваш образ». «Что? Нет, я не могу». Джеред скорчил гримасу и потряс головой, словно стараясь избавиться от неприятного вкуса. И вообще, чем мы занимаемся? Это все не имеет отношения к делу. Почему мы не говорим о важных проблемах, о ситуации с Марией и алисей И до этого дойдем скоро. А пока сделайте одолжение. Продолжим обсуждать мои представления о вас. Господи, как же не хочется. Это вы и называете сопротивлением? В точку. Я понимаю, вы чувствуете рискованность этого обсуждения, «Но помните, на нашей первой встрече я говорил вам, что на каждой сессии важно идти на какой-то риск. Сейчас как раз такой момент. Рискните же!» Джаред закрыл глаза и запрокинул голову. «Ну хорошо, попробуем. Вижу вас, сидящего в своем кабинете. Вон там». Он повернулся и, не открывая глаз, показал в направлении моего письменного стола в другом конце кабинета. «Вы что-то сосредоточенно пишете». И тут вам на ум почему-то приходит мой образ. Вы это имели в виду?» «Именно. Не останавливайтесь. Вы закрываете глаза, вы видите перед собой мое лицо и долго, внимательно на него смотрите. Хорошо. Продолжайте. Представьте, что я думаю, когда смотрю на ваше лицо. «Вы думаете... А, Джеред, вижу его». Он как будто глубже погрузился в свою фантазию и немного расслабился. «Да, это Джеред. Какой славный парень, какой умный, образованный, многообещающий молодой человек и такой глубокий, понимающий философию». «Продолжайте. Что еще я думаю?» «Вы думаете, какой порядочный человек, какой у него характер». Один из лучших и ярчайших людей, встречавшихся мне в жизни. Человек, которого хочется помнить. Всякое такое. Скажите, насколько важно, чтобы у меня были такие представления о вас? Чрезвычайно важно. Похоже, для вас более значимы мои представления о вас, а не моя помощь, как будто бы ради которой вы ко мне обратились. джерред покорно кивнул. «После того, что произошло сегодня, мне трудно вам возразить. Если вы скрываете от меня такие значимые вещи, как отношения с Алисией, очевидно, так оно и есть». «Согласен. Моя позиция абсурдна». Джеред сгорбился на своем месте, и мы некоторое время посидели молча. «Поделитесь, что сейчас с вами? Какие чувства вы испытываете?» «Стыд. Главным образом стыд». «Мне было стыдно признаться вам, что я не собираюсь жениться на Марии после того, как вы... мы... мы проделали столько непростой работы, когда у Марии обнаружили рак груди и сделали ей мастэктомию «Продолжайте». «Я имею в виду, каким же козлом нужно быть, чтобы бросить женщину, у которой рак? Что же это за мужчина, который предает и бросает женщину из-за того, что она лишилась одной груди? Очень-очень стыдно». и ситуация выглядит еще ужаснее, поскольку я врач и должен заботиться о людях. Я начал испытывать сострадания к Джероду и ощутил в себе импульс прийти ему на помощь и защитить от потока самообвинений. Я захотел напомнить ему, что его отношения с Марией были проблемными задолго до того, как у нее обнаружили рак». Но сейчас у него был сильнейший кризис принятия решений, и я опасался говорить что-либо, что он мог бы интерпретировать как совет. Слишком много я знал пациентов, которые, находясь в таком состоянии, начинали провоцировать других, в том числе своего терапевта, чтобы те приняли решение за них. Фактически, — подумал я, — Очень вероятно, что Джеред бессознательно подталкивал Марию к тому, чтобы она взяла на себя ответственность за разрыв их отношений. Как иначе она могла прочитать его письма? Он, должно быть, как-то помог ей в этом, иначе почему он их не уничтожил? «А что насчет Алисии?» — спросил я. «Вы могли бы рассказать мне об отношениях с ней?» «Мы знакомы несколько месяцев, познакомились в спортзале и...» «Встречался с ней пару раз в неделю, днем». «Вы не могли бы сообщать мне поменьше информации?» Джерет озадаченно посмотрел на меня, увидел мою усмешку и тоже улыбнулся. «А, понял, понял». «Вы должно быть в сильном замешательстве. Ситуация неловкая и болезненная. Вы пришли ко мне за помощью, но не хотите говорить открыто». «Не хочу, это мягко сказано». «Разговор об этом для меня буквально невыносим, потому что он может повлиять на ваш образ, сложившийся у меня в сознании». «Да, именно поэтому». Я поразмыслил над его словами несколько секунд и решился на нетрадиционный ход, который почти никогда не использовал в своей практике. «Джеред, я тут недавно читал Марка Аврелия, и сейчас хочу зачитать вам вслух несколько абзацев». Они, как мне кажется, имеют отношение к нашему разговору. Вы знакомы с его работами?» Глаза Джерода немедленно засветились интересом. Он, казалось, обрадовался этой передышке. «Я читал его размышления в университете. Классическая философия одно время была моей специализацией, но с тех пор не возвращался к нему. Я сходил к своему письменному столу за томом размышлений Марка Аврелия и начал листать страницы». В последние несколько дней я перечитывал эту книгу и подчеркивал отрывки из-за другого моего пациента, Эндрю. На прошлой сессии Эндрю снова, уже в который раз, говорил о своем унынии из-за того, что жизнь уходит на бессмысленное занятие. Он был высокооплачиваемым руководителем в рекламном бизнесе и от всей души ненавидел задачи, с которыми ему приходилось иметь дело. Например, продажи Роллс-Ройсов женщинам в вечерних платьях от Гальяно. Но Эндрю считал, что у него нет выбора. Прогрессирующая эмфизема сокращала годы, отведенные ему для продуктивной работы, и ему нужно было зарабатывать достаточно, чтобы оплачивать репетиторов для своих четверых детей и заботиться о больных родителях. Я сам себе удивился, когда посоветовал Эндрю почитать размышления Марка Аврелия. Я не открывал Марка Аврелия много лет, но решил, что у него и Эндрю есть что-то общее. Марк Аврелий тоже был вынужден заниматься делом, к которому не чувствовал призвания. Он предпочел бы посвятить себя философии, но он был приемным сыном римского императора, и именно его избрали преемником отца. Поэтому большую часть своей взрослой жизни Марк Аврелий потратил не на учебу и размышления, а на войны для защиты границ Римской империи. Но для поддержания душевного равновесия Марк Аврелий надиктовывал по-гречески свои философские размышления рабу-греку, а тот заносил их в журнал, предназначенный только для глаз императора. После той сессии мне пришло в голову, что Эндрю с его усердием, несомненно, досконально изучит Марка Аврелия, и я решил немедленно восстановить в памяти его тексты. Значительную часть своего свободного времени на прошлой неделе я провел, наслаждаясь острыми и точными словами римского императора из II века нашей эры и готовясь к следующей сессии с Эндрю, который должен был прийти вскоре после Джерода. Я отодвинул мысли об этом подальше, когда пришел Джерод, но, услышав слова Джерода о важности его образа в моих глазах, Я подумал, что ему тоже могут пойти на пользу некоторые из идей Марка Аврелия. Но у меня были некоторые сомнения, поскольку я уже не раз замечал, кого бы из великих философов я не читал, у всех находились мысли, которые казались мне полезными для многих пациентов и которые я потом цитировал на сессиях. Иногда это приносило пользу, но чаще нет». Джеред ждал, проявляя признаки нетерпения, а я просматривал выделенные мной ранее отрывки. «Мне понадобится пара минут, Джеред. Я уверен, что здесь есть мысли, которые вы сочтете ценными. Ага, вот одна из них. Скоро ты все забудешь, и скоро все забудет тебя. А вот та, о которой я думал...» Я начал читать вслух, а Джеред закрыл глаза, видимо, внимательно слушая. Все мы — создания на один день, и кто помнит, и кого помнят Все эфемерно, и память, и воспоминания. Неизбежен тот час, когда ты все забудешь, и неизбежен час, когда забудут тебя. Всегда помни, что скоро станешь никем и нигде. И вот еще. Как быстро все исчезает из мира само телесное, из вечности «Память о нем». Я опустил книгу. «Что-то из этого отзывается?» «Что это была за мысль, начинающаяся с «все мы создания на один день»»? Я открыл книгу и снова прочел. «Все мы создания на один день, и кто помнит, и кого помнят. Все эфемерно, и память, и воспоминания». «Неизбежен тот час, когда ты все забудешь, и неизбежен час, когда забудут тебя. Всегда помни, что скоро станешь никем и нигде». «Не знаю почему, но от этой мысли у меня дрожь пробежала по спине», — сказал Джерд. «Бинго! Я был в восторге. Именно на это я и рассчитывал. Может, это все-таки была гениальная интервенция». «Джеред, постарайтесь отодвинуть прочие мысли и сосредоточьтесь на этой дрожи, пусть она говорит». Джеред сидел с закрытыми глазами и выглядел погруженным в грезы. Через несколько секунд молчания я решил снова подтолкнуть его. «Подумайте над этой мыслью. Все мы — создание на один день, и кто помнит, и кого помнят». «Сейчас я совершенно отчетливо вспомнил свое первое знакомство с Марком Аврелием», — не открывая глаз, медленно сказал Джеред. «Я тогда учился на втором курсе в Дартмуте и посещал курс профессора Джонатана Холла. Он спросил, как мне понравилась первая часть размышлений, и я задал вопрос, который удивил и заинтересовал его. Я спросил, для кого же писал Марк Аврелий?» Считается, он не предполагал, что кто-то прочтет его мысли, и в его записях сформулировано то, что он уже знал Так для кого же он писал? Помню, мой вопрос вызвал длинную увлекательную дискуссию в группе Ох, как это раздражает, как же это раздражает Очередная попытка втянуть меня в интересную, но отвлекающую от сути дискуссию, столь типичная для Джереда Он по-прежнему пытается совершенствовать свой образ у меня в голове. Но за год работы с Джередом я понял, что в таких ситуациях лучше не бросать ему вызов, а прямо ответить на вопрос, а потом аккуратно вернуть его к теме. Насколько я знаю, специалисты считают, что Марк Аврелий повторял эти мысли для себя, в первую очередь как ежедневную практику укрепления своей решимости в намерении жить правильной жизнью. Джеред кивнул, Он выглядел удовлетворённым моим ответом, поэтому я продолжил. Но давайте вернёмся к тем отрывкам, что я процитировал. «Вы сказали, что вас тронул тот, что начинался со слов «Все мы создания на один день, и кто помнит, и кого помнят». «Разве я сказал, что был тронут?» «Может, и сказал, но почему-то сейчас эта мысль оставляет меня совершенно равнодушным. Честно говоря, сейчас я вообще не понимаю, как она применима ко мне». «Давайте я напомню контекст. Вдруг это поможет?» «Помните, минут десять-пятнадцать назад вы говорили, как вам важно, чтобы у меня были определенные представления о вас, и тут я сказал, что вам могут быть полезны кое-какие мысли Марка Аврелия?» «Но чем они мне полезны?» «Как же мне это надоело. Джаред сегодня был неожиданно туповат, обычно он все быстро понимал». Я хотел отметить его сопротивление, но передумал, потому что не сомневался, что он найдет какой-нибудь умный контраргумент, и это только затянет процесс, поэтому я продолжил медленно тащить наш ВОЗ». «Вы придаёте такое большое значение моим представлениям о вас. Так вот, позвольте ещё раз зачитать вам начало этой мысли. Все мы — создания на один день, и кто помнит, и кого помнит. Я понимаю, вы пытаетесь мне помочь, но эти пафосные высказывания кажутся мне совершенно мимо цели», — Джеред покачал головой. «Они такие мрачные, такие нигилистичные». «Да, конечно, мы создание на один день, как же еще? Конечно, все быстро проходит, конечно, мы исчезнем, не оставив следа. Все это очевидно, против этого не попрешь, но чем это может помочь?» «Давайте попробуем так, Джаред. Держите в голове фразу...» Неизбежен тот час, когда ты все забудешь, и неизбежен час, когда забудут тебя, и сопоставьте ее с огромным значением, которое вы придаете стабильности своего образа в моем сознании, в таком смертном, таком приходящем сознании человека за восемьдесят. Ирф, но при всем уважении к вам, ваш аргумент неубедителен». я увидел, что глаза Джерода снова зажглись в предвкушении интеллектуального спора. Он явно чувствовал себя в своей стихии. «Послушайте, я же не спорю с вами. Я согласен, что все мимолетно, и не претендую на то, что я особенный или бессмертный. Я, как и Марк Аврелий, сознаю, что до моего рождения уже прошли эпохи, и новые эпохи продолжат сменять друг друга, когда меня не будет». Но как это влияет на мое желание, чтобы некто, кого я уважаю, то есть вы, хорошо думал обо мне в краткий период моего бытия? Эх, это же надо было так опростоволоситься. Я отчетливо ощущал, как минуты бесполезно проходят мимо». «Эта дискуссия съедала всю сессию, и я почувствовал, что нужно спасти хотя бы часть нашего времени. Я всегда учу студентов, что если попадаешь в затруднительное положение, всегда можно вытащить себя и сессию с помощью надежнейшего инструмента, а именно проверки процесса, в ходе которой вы останавливаете взаимодействие и исследуете, что происходит между терапевтом и пациентом здесь и сейчас». Тут мне как раз пригодился мой собственный совет. Джеред, давайте на минуту остановимся и обратим внимание на то, что сейчас происходит между нами. Какие чувства возникли у вас по поводу последних 15 минут? «Мне кажется, все замечательно. Это одна из самых интересных сессий за долгое время. Мы оба любим интеллектуальные дискуссии, но у меня большие сомнения, что сегодня я вам как-то помог». Я надеялся, что размышления покажут в новом свете ваше желание сохранять у меня позитивные представления о вас. Но сейчас я склонен с вами согласиться, это была опрометчивая идея. Давайте бросим эту тему и посвятим оставшееся время кризису в ваших отношениях с Марией и Алисией. Я не считаю, что это было опрометчиво, думаю, вы были правы. Я просто сейчас слишком взволнован, чтобы ясно мыслить. «Даже если так, давайте вернемся к ситуации между вами и Марией. Как обстоят дела в данный момент?» «Я не очень понимаю, что Мария собирается делать. Все это произошло сегодня утром, и после сессии ей нужно было назад в лабораторию. По крайней мере, она так сказала. Иногда мне кажется, что она выдумывает поводы, лишь бы не разговаривать. «Скажите, что вы хотите, чтобы произошло между вами?» «Не думаю, что это зависит от меня. После того, что случилось, мяч на ее стороне». «Может, вы не хотите, чтобы мяч был на вашей стороне? Давайте проведем мысленный эксперимент. Скажите, если бы все решали вы, что бы вы хотели, чтобы произошло?» «В том-то и дело. Я не знаю». Джеред медленно покачал головой, и последние минуты сессии прошли в молчании. Пока он собирался, чтобы идти, я сказал, хочу подчеркнуть несколько моментов. Постарайтесь над этим подумать. Что означает ваше незнание того, чего вы хотите для себя? Давайте начнем следующую сессию с этого вопроса. Да, и еще одна мысль для обдумывания. Я предполагаю, что между вашим незнанием, чего вы хотите, и вашим настойчивым желанием, чтобы у меня в голове сохранялся ваш позитивный образ – есть связь, возможно, очень сильная связь. Когда Джаред был уже в дверях, я добавил, «У вас сейчас столько всего происходит в жизни, и я не уверен, что смог вам помочь сегодня. Если вы почувствуете потребность, позвоните мне, и мы найдем время еще раз встретиться на этой неделе». Я был недоволен собой. В какой-то степени смущение Джареда было понятным. Он пришел ко мне в кризисном состоянии, а я в ответ стал читать ему туманные рассуждения древнего философа. Ошибка дилетанта. Чего я ожидал? Что простое зачитывание цитат из Марка Аврелия магическим образом просветит и преобразит его? Что он немедленно осознает, что на самом деле имеют значение его представления о себе, а не мои, его собственная любовь к себе? О чем я только думал... Мне было неловко за себя, и я не сомневался, что Джеред ушел, чувствуя себя хуже, чем до того. У меня был полуторачасовой перерыв до встречи с Эндрю, и я отодвинул в сторону мысли о Джереде, чтобы успеть прочитать как можно больше из книги Марка Авреля, и чем больше я читал, тем более неловко себя чувствовал. Мне не попадалось ни одного намека на то, что Марк Аврелий был недоволен своей работой и мечтал о жизни философа. А ведь я предложил Эндрю почитать размышления именно потому, что мне показалось, что у них с Марком Аврелием сходная жизненная ситуация. Они оба были вынуждены заниматься нелюбимым делом. Надо мной отчетливо нависала тень еще одного провала, связанного с римским императором. Надеяться можно было только на то, что Эндрю не воспринял мое предложение почитать Марка Аврелия всерьез, закрутился на работе и вообще забыл об этой идее. Но этой надежде не суждено было сбыться. Эндрю бодро вошел в мой кабинет, и я сразу заметил у него в руках томик размышлений с торчащими из него закладками – Мое сердце упало. Я постарался мобилизоваться, пока Эндрю устраивался в кресле. «Ирф, эта книга изменила мою жизнь!» Тут же начал он и помахал размышлениями. «Спасибо, спасибо, спасибо вам!» У меня просто нет слов, чтобы выразить всю мою благодарность. Я хочу рассказать вам, что случилось с нашей прошлой встречей. Выйдя от вас, я отправился в книжный и купил размышления. На следующее утро я полетел в Нью-Йорк, где должен был продать нашу компанию огромной сети курортов. Вечером я выступил с презентацией, по моим ощущениям, весьма успешно. На следующее утро, когда я ждал посадки в самолет, чтобы лететь домой, я получаю имейл от нашего нового молодого гендиректора, который был на моем выступлении. В нем он напоминает мне о нескольких важных моментах, которые я также мог бы упомянуть в презентации. Я совершенно потерял контроль и прямо перед взлетом написал ему злобный ответ. Сообщил, что он ни черта не смыслит в том, о чем говорит, а раз он такой умный, то пусть поищет на мое место кого-нибудь другого, кто будет справляться лучше. Дымясь от злости, я сел в самолет, постепенно остыл, и весь полет провел за чтение Марка Аврелия. Через пять с половиной часов я вышел из самолета другим человеком Перечитав письмо гендиректора, я воспринял его совершенно иначе Это было в целом позитивное письмо Содержащее несколько вежливых предложений к моему следующему выступлению Я тут же позвонил ему, извинился, поблагодарил за его идеи И теперь мы в прекрасных отношениях Какая замечательная история, Эндрю Но давайте вернемся к Марку Аврелию Что именно на вас столь сильно повлияло? Эндрю пару минут листал изобилующей подчеркиваниями страницы, а потом сказал «Вся эта книга чистое золото, но особенно меня зацепили слова из четвертой части. Вот они «Сними суждение, снимется жалоба, обидели меня, сними жалобу, обидели меня, снимется и обида». М -м не припоминаю этот отрывок. Вы могли бы повторить его и пояснить, как он вам помог?» Он пишет «Сними суждение, снимется жалоба, обидели меня». «Сними жалобу, обидели меня, снимется и обида». Это основная идея стойков. Я внимательно изучил книгу. Марк Аврелий многократно повторяет эту мысль, формулируя ее разными словами. Например, в части 12 он пишет «Выбрось суждение и спасен, а где тот, кто мешает выбрасывать». Или вот, через несколько строк, место, которое мне особенно понравилось «Все от мышления, а оно от тебя зависит Так вот, отбрось, когда захочешь суждения, и ты словно в море зашел за выступ Тишина, спокойствие, ровные воды залива Так вот, — продолжил Эндрю, — он научил меня, что повредить мне может только мое собственное восприятие Измени восприятие, и вреда не случится. Ничто внешнее не может тебе навредить, потому что навредить можешь лишь ты сам. Единственный способ ответить врагу – не быть как он. Может, это просто, но для меня это стало откровением. Вот вам пример. «Вчера у жены был напряженный день, она в раздражении начала меня пилить за то, что я не туда поставил нужную ей книгу. Я чувствовал, как во мне нарастает гнев и уже готов был взорваться». И тут мне вспомнились слова Марка Аврелия «Сними суждение, снимется жалоба, обидели меня, сними жалобу, обидели меня, снимется и обида». Я вспомнил, сколько всего давит на жену. У нее кризис на работе, тяжело болен отец, наши дети постоянно создают проблемы. И тут в один момент моя обида снялась, меня наполнило сочувствие к ней, и я поплыл по ровным водам залива. Какое это было удовольствие слушать Эндрю. Его урок стал и моим уроком. Какой контраст с тем изматывающим часом с Джеродом. Эндрю говорил, а я откинулся в кресле и внимал его словам и словам Марка Аврелия. «Я понял еще кое-что», — продолжал Эндрю, — «и хочу вам рассказать. Раньше я читал много философских трудов, но тут я понял, что читал, руководство с неверным мотивом. Я читал из-за тщеславия. Читал, чтобы потом продемонстрировать знания окружающим. Вот это...» — Эндрю поднял свой экземпляр размышлений. «Мой первый настоящий опыт с философией. Впервые я понял, что эти престарелые мудрые ребята в самом деле могли сказать что-то важное о жизни, о моей жизни». «Я закончил сессию, исполненный смирения и изумления. Тот самый неуловимый инсайт, которого я безнадежно добивался с Джередом, без всяких усилий материализовался в работе с Эндрю. Джеред не позвонил мне на неделе и я не знал, чего ожидать от нашей назначенной встречи. Он пришел точно вовремя, поприветствовал меня и сразу же перешел к делу. «У меня сегодня много о чем вам рассказать». Я почти позвонил вам пару раз, но все-таки сдержался и выжил самостоятельно. Произошла куча событий. От меня ушла Мария. Она оставила записку из одного предложения. Мне нужно пространство, чтобы понять свой путь. Я поживу у сестры. Помните, в прошлый раз вы спросили меня, как мне будет, если она решит уйти? Ну вот, эксперимент состоялся. И я могу сказать, что не чувствую ни облегчения, ни освобождения. Что же вы чувствуете? Главным образом мне грустно. Грустно за нас обоих. Еще беспокойство. Прочитав ее записку, я не знал, что делать. Знал только одно. Надо убраться подальше из нашей квартиры. Там было слишком много ее присутствия. Так что я позвонил другу и спросил, можно ли недолго пожить в его домике на Мюэр-Бич. Он разрешил... Я отправился туда налегке и провел там три дня с вашим Марком». «С моим Марком? Неужто?» «И что же? Как прошли для вас эти три дня?» «Хорошо. Может быть, даже очень хорошо. Простите за прошлую неделю. Мне жаль, что я был такой закрытый и заносчивый. На прошлой неделе вы были в состоянии шока, а я... ну, мягко говоря, я мог бы выступить и получше». Итак, вы сказали, что выходные прошли, может быть, даже очень хорошо. Сейчас это выглядит так. Поначалу было больно и страшно. Даже сам тот факт, что я столько времени должен провести в одиночестве, уже был необычным. Кажется, у меня прежде не было опыта, чтобы я столько времени проводил один и не делал ничего другого, кроме обдумывания своей жизни. Расскажите поподробнее. Теперь мне кажется, что мне нужно было пережить такое уединение... Что-то вроде того, что Торо описал в Уолдене. Примечание переводчика. Уолден или жизнь в лесу. Главная книга американского поэта и мыслителя Генри Торо. Он описывает в ней свой эксперимент по самоизоляции от общества и жизни в лесу. Хотя где-то я читал, что его мать посылала ему туда обеды и стирала белье. Но я в поисках подлинного уединения решился на самую страшную жертву. Я поехал туда без телефона и компьютера. Перед отъездом загрузил из интернета и распечатал размышления, и договорился, что партнеры в случае чего ответят на звонки моих пациентов. Как вы догадываетесь, у дерматологов нечасто бывают экстренные вызовы, и это стало одной из причин, по которой я выбрал именно эту область. Без интернета было довольно странно. Чтобы узнать погоду, приходилось буквально высовывать голову наружу. Три дня я не делал ничего, только вдумчиво читал размышления. «Ах да, у меня была еще одна задача — выполнять ваше предписание, проводить мысленный эксперимент, обдумывая связь между незнанием, чего я хочу, и желанием, во что бы то ни стало, сохранить хороший образ себя у вас в голове. Я потратил немало времени на обдумывание этого». «Мысленный эксперимент. Я совершенно забыл про него, но решил об этом не сообщать». «И до чего же вы додумались с этим экспериментом?» «Мне кажется, я понял». Практически уверен, вы имели в виду, что у меня нет собственного «я», что в вас я ищу себя, что моя пустота не дает мне осознавать мои собственные потребности и желания. И именно поэтому я не стал решать или не смог решить, как быть с Марией и подтолкнул ее к тому, чтобы самой принять решение. и Именно поэтому мне так важно существовать в вашем сознании». Я был поражен, буквально утратил дар речи. Несколько мгновений я просто смотрел Джераду в лицо. Знал ли я вообще этого человека? Тот ли это Джерад, с которым я работал на протяжении года? Его комментарии по поводу мысленного эксперимента были самыми проницательными и честными словами о себе, которые я когда-либо от него слышал. Как реагировать на это? Как всегда, когда я не знаю, что сказать, я решил сказать правду. «Джеред, я не очень хорошо продумал тот мысленный эксперимент. Эта идея просто пришла мне в голову в конце нашей прошлой сессии, и я решил поделиться ей с вами. Интуиция подсказывала мне, что он может вывести вас в правильном направлении, и, похоже, мое предчувствие оправдалось. Но позвольте спросить вот что. Я обратил внимание на ваши слова, что я, по-вашему, имел в виду это, я думал то, «А что вы сами думаете?» Джеред улыбнулся. «Но разве можно ответить на этот вопрос? Если у меня нет «я», то кто или что утверждает свое несуществование?» «О боже, опять начинается. Снова прежний Джеред с его шуточками и парадоксами. Но я не клюнул на его наживку. Не припомню, чтобы вы раньше говорили об этом чувстве внутренней пустоты». Это кажется важным, думаю, мы должны это исследовать. Меня поразило то, как сильно на вас подействовали эти выходные. Сейчас вы кажетесь намного более открытым, более готовым изучать себя. Расскажите, что такого вы вычитали у Марка Аврелия, что катализировало эти изменения? Я знал, знал, что вы об этом спросите. Я и сам задавал себе этот вопрос. Джеред открыл папку с распечатанными размышлениями и извлек исписанный от руки листок. Как раз перед тем, как ехать к вам, я выписал несколько отрывков, которые вызвали у меня больше всего мурашек. Я зачитаю их вам. Они идут не по порядку. Меня всегда занимало, как получается, что каждый любит себя больше, чем других. Однако собственное мнение о себе ценит меньше их мнения. Если кто-то презирает меня, это его проблема. Моя единственная цель – не делать и не говорить ничего заслуживающего презрения. Никогда не расценивай как полезное для себя то, что вынудит тебя нарушить слово или забыть о самоуважении. Мне очень понравились эти цитаты, Джерод. и они напрямую относятся к проблеме, которую мы обсуждали. Источник самооценки и суждений о своих поступках должен быть внутри вас, а не в сознании другого, не в моих представлениях о вас. Да, я постепенно начинаю понимать. Вот еще цитата с похожим смыслом. «Если кто докажет мне, что я не прав и покажет ошибки в моих мыслях или поступках, я с радостью изменюсь». «Я ищу истину, которая никогда никому не вредила, а вред в том, чтобы упорствовать в самообмане и невежестве». Джеред поднял глаза от текста. «Это написано будто специально для меня. У меня тут последняя цитата. Читаю?» Я кивнул. «Мне нравится слушать, как читают вслух, особенно такие исполненные мудрости тексты». Помни, благородное вино — это виноградный сок, а пурпурные мантии императоров — овечья шерсть, окрашенная кровью моллюсков. Вот каково восприятие вещей, когда оно направлено в самую их суть. Так и надо воспринимать всю нашу жизнь. И если вещи претендуют на наше доверие, мы должны обнажать их суть, видеть, насколько они бессмысленны и отбрасывать легенды, которые их окружают». «Да, потрясающий абзац. От него и у меня пробежала дрожь». «Пока Джаред читал, я подумал, что сегодняшняя сессия стала зеркальным отражением предыдущей. Сегодня он чтец, а я слушатель». «Думаю, знаю, какой будет ваш следующий вопрос», — сказал Джаред. «Какой же?» «Вы попросите быть поконкретнее и поточнее рассказать, как именно эти цитаты вызвали во мне изменения». «Вы совершенно правы». «Сегодня вы бьете без промаха. Расскажете?» «Вопрос логичный, но я не знаю, как на него ответить. Просто так оно не работает. Прочитал умную мысль и вдруг изменился». «Ну вот опять. С Джередом ничего не дается легко. Я с тоской вспомнил Эндрю, который без всяких подталкиваний с моей стороны указал на цитату и идею, которая все для него изменила». «Почему же с Джередом так трудно? Почему Джеред не может хотя бы раз повести себя как Эндрю?» «Джеред, что вы имеете в виду, говоря, просто так оно не работает?» «Я выписал эти цитаты, которые меня потрясли, но я попросту не могу, не способен взять и сказать, вот эти конкретные слова, эти самые мысли меня изменили, это так не работает». У меня не было какого-то одного просветления. Это было более глобально, более общий процесс». «Более общий процесс?» «Как бы это сказать? Меня просто поразило, что у Марка Аврелия была эта привычка — каждый день себя анализировать. Каждое утро он разбирал себя более тщательно, чем я когда-либо за всю свою жизнь. Он стал для меня примером, как надо жить». На прошлой неделе я задавал тот вопрос, для кого он писал. Сейчас я понимаю. Совершенно очевидно, что его размышления — это его послание собственному повседневному «я» от глубинной части его личности, преданной праведной жизни. Думаю, вы имели в виду именно это. Теперь я тоже хочу научиться так жить. Мое восхищение им безмерно. Что тут еще скажешь?» «Эта книга, эти размышления заставили меня увидеть и по-настоящему понять, в какой глубокой заднице я оказался. Его размышления показали мне, что вся моя жизнь была ошибкой, я решительно настроен все изменить. На этой неделе поговорю и с Марией, и с Алисей, и скажу им правду. Я не готов ни на ком жениться, и мне нужно проделать огромную работу над собой. Я пересматриваю даже свою профессиональную жизнь». Мне не нравится то, чем я занимаюсь. Как я вам говорил, мне кажется, я выбрал дерматологию потому, что это позволяло жить, поменьше напрягаясь. Я не хочу обесценить свою специальность. Мне просто неловко за эти мотивы. джерред замолчал, и мы немного посидели в тишине. Но я хотел знать больше. Несмотря на то, что я работаю терапевтом 50 лет, мне по-прежнему ужасно интересно узнавать, что именно помогло. «Джеред, я понимаю, на вас сильно повлиял весь этот общий процесс, и сделаю все, что в моих силах, чтобы в дальнейшем помогать этому процессу. Тем не менее, я считаю, будет полезно все-таки разобраться, какие конкретно размышления повлияли на вас. Можно взглянуть на те, что вы мне только что зачитали?» Джеред секунду помедлил и протянул мне листок. Я уловил его колебания, но решил не комментировать его вслух. Я знал, что оно означало. мы оказались не на одной волне. Моя потребность знать – хорошая черта, так как подогревает мой интерес к пациентам, но иногда, как в этот момент, она может сослужить плохую службу, потому что я не могу довольствоваться тем, чтобы просто присутствовать на сессии. Проглядев листок, я сказал, «На меня произвело впечатление, что вы отметили несколько размышлений, касающихся вопросов добродетели и порядочности». В них подчеркивается, что вред может быть нанесен человеку только через его собственный порог. Да, Марк Аврелий на протяжении всей книги повторяет, что добродетель – единственное благо, а порог – единственное зло. Снова и снова он утверждает, что наше «я», подлинное «я», не пострадает, если мы будем придерживаться добродетели. То истинными словами он указывает вам способ создания позитивного образа себя. «Да, именно так. Я хорошо услышал это послание. Если буду нравственным и преданным как себе, так и другим, смогу гордиться собой. И в таком случае для вас не будет иметь значения, какие представления о вас существуют в моем сознании». Одна из моих любимых психотерапевтов, Карен Хорни, писала, «Если вы хотите чувствовать себя нравственным, вам следует совершать нравственные поступки». «Это простая идея, идущая от Марка Аврелия и до него Аристотеля». «Верно, хватит обманов. Ни здесь с вами, ни где-либо еще». «Давайте начнем прямо сейчас. У нас есть еще пара минут. Давайте потратим их на то, чтобы взглянуть на те чувства, которые возникали сегодня у вас ко мне». «Практически все положительные. Я знаю, что вы на моей стороне и стараетесь мне помочь». «Единственный момент, когда я ощутил некоторое раздражение, был, когда вы стали нажимать на меня, чтобы я сказал, какие конкретно слова Марка Аврелия мне помогли. Я почувствовал, что вы просите меня прервать мое переживание, чтобы удовлетворить ваше любопытство или проверить ваши догадки, а может, чтобы записать меня в какую-нибудь категорию пациентов». «Хороший ответ, Джеред. Очень хороший. Это важное наблюдение, и мне есть над чем поработать». У меня было некоторое время до прихода следующего пациента, и я погрузился в размышления о Джероде и Эндрю и необычной драме, свидетелем которой я стал. Уже в который раз я ощутил смирение перед лицом бесконечной сложности человеческой психики и отчаяние от тщетности предпринимаемых в моей области знания попыток упростить ее и создать универсальное руководство предписывающие, как поступать со всеми пациентами. «Вот передо мной прошли два пациента, каждый соприкоснулся с мудростью великого философа, и каждый нашел что-то полезное для себя, но каждый по-своему, так как ни я, ни кто-то другой не мог предвидеть. Я задумался, что эта мудрость подскажет мне, приближающемуся к своему 82-му дню рождения, полному жизни, страсти и любопытства, но также и печали от утраты столь многих людей, которых я знал и любил, порой горюющего о своей прошедшей молодости, отвлекаемого скрипящими суставами, слабеющим слухом и зрением и сознающего, что сумерки неуклонно сгущаются и неумолимо приближается конечная темнота. Я раскрыл размышления, пробежал взглядом по страницам и нашел предназначенное мне... Послание. Проживи же свой короткий век в гармонии с природой и заверши это путешествие с удовлетворением, подобно тому, как падает спелая оливка, благословляя создавшую ее природу и благодаря дерево, на котором она выросла. Послесловие. Самое значимое, что я или любой другой терапевт можем предложить пациентам – это аутентичные целительные отношения, в которых они смогут почерпнуть то, что им нужно. Мы сами себя вводим в заблуждение, полагая, что исцеляющее воздействие наступает благодаря какому-то конкретному вмешательству, будь то интерпретация, переформулирование или переубеждение. В рассказанных мной историях снова и снова повторяется сюжет, в котором пациенты извлекают для себя пользу из терапии совершенно неожиданным для меня образом. Один нуждается во мне, чтобы засвидетельствовать свою значимость для важного ему человека. Для другой подлинная встреча с терапевтом помогает преодолеть чувство расколотой реальности. Кто-то осознает, что жизнь по-настоящему проживается именно в настоящий момент. Жизнь еще одного пациента меняется благодаря тому, что я поделился с ним контактами помощницы по хозяйству. Медсестра на нашей встрече знакомится с лучшей частью своей личности. Писательница обретает смелость показать свое творчество публике после долгих лет безмолвия. Последние дни умирающей пациентки наполняются смыслом, когда она решает стать первопроходцем умирания для своих друзей и семьи. Моя коллега обращается ко мне за помощью после смерти близкого друга и осознает, что диагноз может помешать и исказить понимание. Еще один пациент обретает себя, осваивая мыслительные практики древнего философа. В каждом из этих примеров я, часто проходя через переживания тупика, создавал для пришедшего ко мне человека уникальный подход, который не найти ни в каком руководстве по психотерапии. Мы, терапевты, никогда не знаем точно, как именно мы помогаем, поэтому нам лучше научиться спокойно жить с ощущением себя, как спутников, сопровождающих пациентов на их пути к самопознанию». Я пишу для тех из вас, кто имеет интерес к человеческой душе и личностному развитию, для тех, кому знакомы описанные в этих историях вневременные экзистенциальные переживания, для тех, кто подумывает начать психотерапию, и тех, кто уже проходит ее. Мне хочется верить, что эти рассказы о выздоровлении станут источником поддержки для тех, кто борется с собственными демонами». Я также надеюсь, что моя книга будет полезна для начинающих терапевтов. Эти 10 историй задумывались как иллюстрированные уроки психотерапии, показывающие то, что мало доступно в современных образовательных программах. Большая часть программ, часто под давлением комиссии по аккредитации и страховых компаний, предлагает обучение только краткосрочным, эмпирически подтвержденным видам терапии. Они состоят из очень конкретных техник работы с четко определенными диагностическими категориями, такими как депрессия, расстройство пищевого поведения, панические атаки, биполярное расстройство, зависимости или специфические фобии. Я опасаюсь, что такая направленность современного образования приведет к утрате целостного восприятия человека – и что гуманистический, холистический подход, которого я придерживался в работе с этими 10 пациентами, может скоро исчезнуть. Хотя исследования эффективности психотерапии многократно показывали, что именно терапевтические отношения являются тем важнейшим фактором, который предопределяет результат, обучающие программы редко фокусируются на природе, возникновении и развитии этих отношений. Я надеюсь, что в своих историях смог показать, какую пользу приносит внимание к «здесь и сейчас». Снова и снова я призываю анализировать связь терапевта и пациента. Часто останавливаю обсуждение и делаю проверку процесса. Спрашиваю пациента о его ощущениях от нашей встречи. Предлагаю задавать мне вопросы. Делаю акцент на состоянии наших взаимоотношений. Говоря вкратце, я всегда придаю важнейшее значение развитию между нами честного, прозрачного, помогающего контакта. Я также надеюсь, что эти истории повысят осознанность терапевтов в том, что касается экзистенциальных тем. В этих десяти рассказах мои пациенты страдают от недугов, которые не вписываются в традиционные диагностические категории. Молодой человек пытается преодолеть страх смерти через жизненную энергию сексуальности. Пенсионер борется с ограничениями старости, пестуя в себе юношескую спонтанность с ее чувством бескрайних горизонтов. Умирающая пациентка ищет смысл. Медсестра служит другим, но не может успокоить себя. Еще одна женщина страстно желает обрести лучшее прошлое. «Врач пытается компенсировать отсутствующее у него чувство самости, создав в моей памяти прочный хороший образ себя». С экзистенциальными проблемами сталкивается куда больше пациентов, чем принято считать. Герои этих рассказов имеют дело со страхом смерти, с тревогой по поводу потери любимых и окончательной утраты себя». Они задаются вопросом, как жить наполненной смыслом жизнью, как справляться со старением и сопутствующими ему ограничениями. Они переживают проблему выбора, фундаментальное одиночество. Чтобы оказать помощь, терапевт должен обладать острой чувствительностью к экзистенциальным проблемам. Он должен ставить и формулировать цели, радикально отличающиеся от формулировок, предлагаемых в других подходах. Примечание для слушателей. Из соображений конфиденциальности я тщательно замаскировал личности всех пациентов и в некоторых случаях добавил в реальные истории эпизоды, случившиеся с другими людьми, а кое-где и выдуманные сцены. Каждому пациенту, который на тот момент был жив, я показал итоговый черновик рассказа о нем и получил одобрение и письменное разрешение на публикацию. Несмотря на то, что Пол, глава «Терапевтический зигзаг» и Астрид, глава «Покажите вашим детям, чего вы стоите», умерли задолго до этого, я изменил их личные детали так, чтобы их нельзя было узнать. Верю, что они были бы рады тому, что их опыт послужит для обучения других. Элли, глава «Заведите себе собственную смертельную болезнь». Умерла, пока я работал над ее историей, но она одобрила мой замысел, обрадовалась, что я использую ее подлинные слова, и настаивала только на том, чтобы в рассказе я назвал ее настоящим именем. Ирвин ялом Создание на один день и другие психотерапевтические истории. Издательство «Эксмо». Читал Амир Рашидов.